Гарри и Пру, неожиданно оставшись наедине, вдруг оба смущаются. «Ну и супчик, — говорит Гарри, — ему бы только повод Америку поругать. И да ему, видите ли, наша, не нравится. Ну и возвращался бы туда, откуда приехал, лопал бы там всяких своих кенгуру, чем тут мучиться». Его рослая невестка нервно теребит длинные красные кисти рук, вертит на пальцы обручальное кольцо, но всё же подходит к кровати и встаёт у него в ногах. «Гарри», — произносит она, — «послушайте, мы просто убиты тем, что с вами случилось». «Ты? А кто еще?» — интересуется он, уверенно вознамерившись держаться роли мужественного героя-весельчака. Хамфри Богарт в аэропорту Касабланки, Эрл Флинн в сражении на реке Литтл Бигхорн, Джордж Сандерс в рушившемся храме Богу Дагону, Виктор Мэйю голыми руками раздвигающие могучие колонны. Нельсон, естественно. Мне кажется, он прошлой ночью глаз не сомкнул. Так был расстроен. Он не умеет вам сказать, но он вас любит. Гарри смеется, тихо, так ласково. Боится, как бы не лопнула по швам атласная подушечка в форме сердца у него, в груди. Мы с сыном, несомненно, испытываем друг к другу определенные чувства. Не уверен только, любовь ли это... И поскольку она молчит, глядя на него неподвижными, зеленоватыми, в темных крапинках глазами, из которых путем дистилляции получились джудины, более светлые и чистые, он продолжает. То есть я-то, конечно, люблю его. Вопрос только, кого его? Возможно, того, кого уже давно нет. Маленького, худенького мальчонку, который смотрит на тебя с надеждой снизу вверх. Смотрит и видит, как ты снова обманываешь его надежды. Такое из памяти не выкинешь. Да, это крепко засело. Здесь-то и причина всего, заверяет его пру, не уточняя чего. Всего. Ее сфинксообразная прическа сегодня несколько всклокоченно замечает Гарри, наблюдая ее в ярком больничном свете. Вокруг всей головы топорщатся непослушные бесцветные волоски проволочки. Он чувствует, что ей о многом хотелось бы ему рассказать, да она не осмеливается. Он вспоминает, как она возникла, повиснув где-то высоко, прямо над ним, бездыханным там на пляже, вся из тревоги, из женской плоти, лицо в тени, не разглядеть, а рядом, словно грозовая туча, лицо зильберштайного сынка, его жесткие от соли чернявые завитки его масляная ореховая кожа, нахальный бугор, оттопыривающий спереди его тесные плавки и тут же пятигранная эмблема Омни. Ишь ты, дамский угодник, вот кто пока еще на коне и на скаку. Эй-го, Сильверс, счастливо оставаться. Расскажи мне лучше о себе, про упросит кролик. Слова эти так легко выскальзывают из его осипшего горла, так, будто его нынешнее положение лежачего больного и успокаивающие действия лекарств подвинули их на новый, более интимный уровень доверительности. Ты-то сама, как живешь с ним? С Нельсоном. Тяжко приходится. Странно, но факт. Люди довольно часто отвечают на вопрос, поставленный прямо в лоб. Можно подумать... Все мы только и ждем, зарывшись каждый в свою нору, когда нас оттуда вытянут. Без всякого промедления она отвечает. Он прекрасный отец. Это я говорю совершенно искренне. Заботливый, любящий. Интересы детей у него всегда на первом месте. Когда он может сфокусироваться. А что ему мешает сфокусироваться? Теперь она медлит. Машинально вертит на пальце кольцо. Такое впечатление, что Флорида вся составлена из взаимозаменяемых компонентов. Прямо напротив его больничного окна растет Норфолкская сосна, и в кроне ее живет невидимая птица, которая кричит скрипучим голосом. Он слышал ее крик утром, и сейчас слышит снова. В груди у него эхом отзывается боль. На всякий случай он берёт ещё одну таблетку, нитроглицерина. Я думаю, магазин, наконец, выдаёт ПРУ. Он очень нервничает. Торговля в последние годы идёт вяло. Покупательная способность доллара падает, и что-то ещё там не так. И модели, как он утверждает, скучные. И вообще, по-моему, он боится, как бы Тойота не прикрыла у нас своё представительство. «Да их под дулом пистолета к этому не принудишь, разве что бомбой кто пригрозит. Тойоте грех на нас жаловаться, уж сколько лет с ними работаем, да так, что комар нос не подточит. Когда Фред Спрингер приобрел лицензию, японскую продукцию еще никто всерьез не принимал. Так ведь с тех пор столько воды утекло. Недаром, говорят, все меняется, замечает Пру. Нельсону не хватает терпения». И сказать по совести, я думаю, ему страшновато одному. И старой гвардии совсем никого не осталось. Сначала Чарли, потом Мэни, теперь вот еще и Милдред. Хоть он и сам ее уволил. Вас тоже рядом нет полгода. Джейк переметнулся к Вольволц. Знаете, там возле нового торгового центра в Ореголе. Орудие открыл собственный магазин «Тойота» Mazda на 422 Ему, правда, очень одиноко. Общаться практически не с кем. Волей-неволей приходится сводить компанию со всякими сомнительными типами из «Северного Бруэра». При мысли о сомнительных типах все новые и новые волоски у неё на голове от негодования встают дыбом, поблескивая, как нити накаливания в сиянии флорисцирующего флоридского света. Она пытается ему сказать что-то важное, Но это что-то, от него все время ускользает, и надо бы догнать, добить, докопаться. Но разве по силам это тому, кто сам чуть живой валяется в постели? У кролика сейчас одна забота — беречь сердце. Это вопрос жизни и смерти. Похоже, действие лекарств на исходе. Смертельный ужас от сознания того, что с ним происходит, подкатывает к самому горлу, нарастает. Печет, как ядко кислая изжога. Заду свербит, все четко, как по расписанию. В нем поселилась какая-то зловредная слабость, которая в любую минуту может отдать его в цепкие лапы той ледяной кромешной тьмы, которая не дает ему покоя после жутких рассказов Берни. Пру пожимает плечами, запоздало отвечая на его вопрос, как ей живется. А какой должна быть жизнь, кто-нибудь знает, она ведь у нас одна, другой никто не предложит, чтобы было с чем сравнивать. Меня устраивает, что я живу в Пенсильвании, что у меня есть свой большой дом. В Акроне мы только и делали, что переезжали с квартиры на квартиру, вечно не было денег расплатиться в срок, вечно в туалете что-то текло. Кролик честно старается поднять себя на ее уровень, вырваться из схватки сугубо личного эгоистического страха кромешной тьмы и избавиться от его кислого изжогового привкуса. «Ты права», — говорит он, — «быть благодарным — золотое правило». Однако не просто это быть благодарным. Складывается впечатлением... Что над тобой с самого начала Кто-то решил поиздеваться И сунул тебя в этот мир Испуганного и голодного А единственный доступный тебе выход Тоже не радует Эй, послушай Послушай-ка, что я тебе скажу Ты ведь еще молода Ты красивая женщина Ну, улыбнись «Улыбнись мне, Тереза». Пру улыбается и, обойдя кровать, наклоняется поцеловать его не в губы, как тогда в аэропорту, а в щеку, стараясь не задеть торчащие у него из носа кислородные трубки. Она так близко от него, и ее так много, будто навалилось что-то огромное, клетчатое, матерчатое. Будто его накрыло облаком, как вчера в заливе, когда его накрыло тенью от корпуса опрокинутый на бок лодки, и ему было одновременно холодно и жарко, все сразу. Ему делается дурно. Голая объективная правда его нынешнего состояния лезет все выше и выше, рвется наружу, жжет ему горло, еще немного и он захлебнется ею. «Вы славный человек, Гарри». «А то. Увидимся весной на вашей территории». «Как-то нехорошо получается, что мы вот так вас бросаем. Но Нельсону непременно хочется быть завтра на новогоднем вечере в Бруэре, да и в любом случае билет поменять невозможно. Сейчас все рейсы забиты, даже до Ньюарка». «Да чем вы мне поможете?» — успокаивает он ее. «Все будет в порядке. Может, это такой замаскированный подарок судьбы». Надо же как-то образумить мою дурную старую башку. Заставить, наконец, сбросить вес. Ходить пешком, не есть что попало. Вон доктор хочет, чтобы я вышел отсюда другим человеком. Ладно, а я обязуюсь покрасить ногти на ногах. Снова распрямляясь во весь свой рост, говорит Пру низковатым ровным голосом. До сих пор ему, пожалуй, незнакомым. Но без сомнения рассчитанным на мужчину. Не меняйтесь слишком сильно, Гарри. И напоследок она добавляет. Я пришлю Нельсона. Если ему не втерпешь ехать, пусть уж едет, не беда. Увидимся с ним в Пенсильвании. Уголок ее рта, дрогнув, оттягивается к низу. Лицо чуточку цепенеет. Она покороблена неуместностью его предложения. Он обязан повидаться с отцом, отрезает она. Пру выходит стерильно белый мир вокруг гаря раздвигает границы когда наконец все отбудут он позволит себе роскошь позвонить в звонок и вызвать сестру чтобы она дала ему еще димирова и посмотреть как там орлы барахтуются в тумане и хоть на минутку закрыть глаза блаженство Нельсон входит с карапузом Роем на руках, хотя детей до шести лет по правилам к больным пускать не должны. Сын держит ребёнка словно щит. Пока на руках у него его собственный сын, разве повернётся язык сказать что-то против него? Рой смотрит на Гарри возмущённо, очевидно подозревая, что деда неспроста уложили в кровать и подсоединили к разным непонятным машинкам. Не иначе тут готовится какая-то каверза. В ответ на попытку Гарри лучезарно улыбнуться ему и подмигнуть по-дружески, Рой, мотнув головой, как от увесистой заздрещины, прячет лицо на отцовской шее. Судя по всему, Нельсон тоже в шоке. Его взгляд то и дело скачет вверх к монитору, по которому все бежит и бежит, подергиваясь отцовая жизнь, и снова опасливо вниз на отцовое лицо. Не выпуская из рук обалдела выпучившего глазёнки детятю, Нельсон делает несколько шагов к кровати и кладёт настоящую тут же тумбочку с хромированным ободом по краям, сложенную в несколько раз Ньюспресс, рядом с телефоном, стаканом и пузырьком нитроглицерина. Вот газета, если захочешь почитать. Там довольно много про авиакатастрофу панамовского самолёта. Ты ведь интересуешься? Вроде теперь уже точно знают, какая там была бомба с барометрическим устройством, которое приводит в действие часовой механизм, как только самолёт набирает определённую высоту. Всё выше и выше. Воздух разряжается, барометр фиксирует давление, часовой механизм начинает тихонько тикать, самолёт безошибочно прокладывает курс сквозь кромешную тьму, пилот переговаривается по рации, На пульте горят и подмигивают огоньки, пассажиры клюют носом, над которым уже стаканом, каждый в своем гнездочке из пластика, постельных тонов. Это видение, подобно сухому зерну, которое, оказавшись во влажной почве, разрывает, наконец, свою оболочку, раскрывает гарью глаза на неопровержимую истину. Даже сейчас когда он лежит, погруженный в стерильную белую пелену, опутанный проводами и трубками, и узами крови и брака, он ничем, по сути, не отличается от несчастных пассажиров, вызывающих в нем такое острое сострадание. От всех тех, кто выпадает из разверзнутого чрева самолета. Он ведь и сам падает, беспомощный летит, сорвавшись вниз». Навстречу смерти Судьба, подкараулившая его По ту сторону призрачной кисеи И больничной опеки Точно так же неотвратима Как судьба, принявшая В свои объятия тела Шмякнувшиеся с высоты На болотистую шотландскую землю Точно заполненные водой Мусорные мешки Шмяк Шлёп Клочья тел разлетаются по полю для гольфа и вересковым тропинкам Локерби. Их участь не страшнее того, что предстоит ему самому. Реальность настигла злополучных пассажиров, когда они поедали дежурный самолетный обед, какую-нибудь курицу, ковыряя ее распечатанными ножами и вилками, или же дремали. Пока в уши к ним по проволочкам вливался голос Барри Манилова. И эта ледяная чернушная реальность настигла теперь и его смерть. Вовсе не ручная зверушка, которую себе на потеху завела хозяйка жизнь, а зверюга, пожравшая крошку Эмбер, и его малютку Бекки, и сиракьюзских студентов, и возвращающихся домой солдат, И ныне разинавшая пасть на него, вот Жанна здесь, рядом, прямо под ним, огромная, как планета в ночи, необъятная, и в то же время только его, его и ничья больше, его смерть. Женя в его натруженном горле становится нестерпимым. Он вот-вот задохнется от ужаса. «Спасибо, «Спасибо!» – сдавленно хрипит он в ответ на слова сына. «Прочту, когда ты уйдешь. Чёртовы арабы! Я беспокоюсь, что ты опоздаешь на свой самолет». «Не о чем беспокоиться. У нас ещё куча времени. Тут ведь даже мама при всём желании не сможет заблудиться, как считаешь?» Отсюда двигайтесь на восток до 75-й, а там на юг до съезда. Дорога немного странная, вроде как не ведёт никуда, но проедете 3 мили и увидите аэропорт. Гарри вспоминает, как он сам ехал по этому загадочному шоссе. Непривычное отсутствие рекламных щитов, тощие пальмы, словно мазки краски, цепочка цвета какао в красном комара и форменной шапочке проводницы, которая повисла у него на хвосте и после даже удостоила взглядом, ее сдернутый нос и оттопыренные губы. Все это кажется теперь нереальным, покрытым словно лаком искусственным солнечным светом вроде того желтого света от софитов, который в телешоу имитирует свет солнца. Выходит, в том, оставшемся позади мире, у него не было ни тревог, ни забот. Он пребывал в раю, сам об этом не догадываясь. Он чувствует, как его тело от страха покрывается испариной, чует запах собственного пота, липкого, как слизь на дне колодца, и видит Нельсона, который стоит перед ним в лучах искусственного света, озаряющего мир, не ставший покуда добычей смерти. Нельсона, опрятного, подтянутого, В бежевато-сером костюме, сменившем джинсовую куртку, бывшую на нём, когда он прилетел. Однако воротничок рубашки расстёгнут, как и тогда, так что вид у него, словно у игрока, просидевшего ночь напролёт за покерным столом и по ходу дела избавившегося от галстука. Надо же. Почти неделю пробыть здесь и умудриться, носа на солнце не высунуть. Грязная клякса его усиков действует Гарри на нервы а сын, как назло, постоянно привлекает к ней внимание, бесконечно шмыгая носом и теребя его пальцами, будто его обоняние страдает от запаха липкого отцова пота. Да, папа, я еще заметил там, на спортивных полосах, снова мусолит дело Деэна Сандерса, а в разделе «Б», не помню точно где, есть забавная статья насчет того, как избавляться от жира и дряблости. Обхохочешься. Избавляться? Да... «Меня не только снаружи, внутри всё дряблое». Это реплика – сигнал для сына, который должен среагировать на неё озабоченным выражением лица и вопросом. «Да, кстати, как ты сейчас?» Лицо отпрыска немного бледнеет от страха, что отец возьмёт, да и скажет всё как есть. Прическа у него под статью сам, кого хочешь себя выведет. Сверху коротко, сзади длинно, жиденький такой крысиный хвостик, ну над же! Ещё серёжка в ухе. Ничего, бывает, говорят, хуже. Ну и отлично. Пока мы сидели в коридоре, к нам подошёл врач, здоровенный такой мужик с чудным акцентом. Поговорил с нами недолго. Сказал, между прочим, что многие не выдерживают и погибают именно при первом инфаркте. А ты легко отделался. И для тебя главное сейчас, по крайней мере, в ближайшем будущем, немного подкорректировать образ жизни этого маленького просто пунктик насчёт картофельных чипсов и сосисок в тесте. Если Господь не желал, чтобы мы потребляли соль и жир, зачем тогда Он наделил соленое и жирное таким соблазнительным вкусом?» Глаза Нельсона темнеют, в каждом будто чёрный пчелиный рой. «Так всегда стоит его отцу помянуть Господа». Разговор не клеится, вывязает на каждом слове. «Нет в нём живого, естественного течения». Гарри не может отделаться от мысли, что он падает. Падает вниз, и сын точно гиря у него на груди. «Ну же, давай!» — подхлестывает он себя. «Попытайся! Жизнь одна!» «Будет ли еще случай?» Пру говорит, «Ты всю ночь не спал?» Беспокоился. «Ну, это сильно сказано, но, в общем, вроде того. Сам не знаю, чего мне тут не спится. Какое это тут все не натуральное? Это одно, а другое такая куча дел и заморочек осталось в Бруеле, что не больно раз отдыхаешься. Ты про магазин? Но неделю между праздниками обычно довольно вялые. После Рождества все ползают как сонные мухи. Ну да, магазин, дела, но не только. Такое впечатление, что все сговорились по поводу и без повода тебя дергать. Так это и есть жизнь, Нельсон. Дергать не а. «Наверно». «Я вот всё думаю о нашем разговоре. О том, что Тойоты такие невозможно скучные. Но справедливости ради, ты должен признать, что они стараются внести в свои модели какие-то интересные новшества. Осенью, как ты знаешь, на рынке появится седан в люксовом исполнении. Лексус. Аж восемь цилиндров». «Угу. Только нам, обычным дилерам, его продавать не доверят». Под модель специально создается совершенно новая сеть реализации. И на здоровье, всё равно провалится с треском. Японцы, это тебе не итальянцы. Люксовые машины не про них. Действительно, я совсем забыл об их особой схеме для Лексуса. Говорю же тебе, Нельсон, мне трудно сосредоточиться. Всё как в тумане. Поздравляю, не у тебя одного, отвечает Нельсон. И... А, да, сводки о продажах. Не выходят у меня из головы. У тебя что, туго идут подержанные? Не жадничай. Больше, чем на 10% навара рассчитывать глупо. Лучше немножко пожертвовать прибылью, чтобы не снижать оборот. Ладно, пап, как скажешь. Разберусь. Разговор опять пробуксовывает. Рой начинает елозить, высвобождаясь из попашенных объятий. Гарри все падает, падает. Свет всего лишь оболочка тьмы. Тоньше, чем обшивка самолёта. Тоньше, чем алюминиевая банка из-под пива. Скорее хватайся за что-нибудь. Всё равно за что. Какая она оказалась прекрасная женщина твоя, пру, — говорит он на пробу первое, что приходит на ум. Сын, похоже, несколько ошарашен. Да вроде ничего. И сам решает позволить себе толику откровенности. Ей со мной, конечно, не сладко приходится. Надо с этим что-то делать. Что, например? Что? Вести себя как положено. Повзрослеть, наконец. Мне ты и так почему-то всегда казался взрослым. Даже не по возрасту. Может, это потому, что я сам не был образцом взрослости и солидности. Ну так тем более. То есть тем больше оснований для меня. Интересно, это только обмеряешься Гарри или действительно он слышит какие-то невнятные звуки, вроде сухого покашливания, доносящиеся из-за занавеса и из за невидимой ему больничной кровати? Его призрачный сосед выходит жив. Сыну он говорит, я уже серьезно беспокоюсь, что вы не успеете на самолет. Да, кстати, ты уж извини, что мы вот так бросаем тебя. Я себя из-за этого паршиво чувствую. Мы с пру вчера весь вечер крутили, так и эдак, думали, может задержаться на несколько дней, но ведь всё так сложно. Шут его знает почему, вечно строишь какие-то планы, а потом сам же в них увязаешь по уши. Кому ты объясняешь? Ну остались бы, а что толку? Даже не думай. Папахин твой, в полном порядке. Мне просто надо научиться жить с не очень здоровым сердцем. Ну да, сбой мотор, с кем не бывает. Чарли вон 20 лет с таким мотором тянет, а я чем хуже. Но после такого прекрасного начала кролик, не удержавшись, прибавляет, рискуя опуститься до слезливой, прилипчивой, унылой сентиментальности. Хотя, конечно, глупо сравнивать. «Маленький жилистый грек — это тебе небольшой тучный швед». Нельсон уже весь как на иголках, весь дрожит, до того ему хочется поскорее убраться отсюда. «Ну ладно, пап, ты, наверное, прав. Надо нам потихоньку трогаться. Поцелуй дедушку и пойдем», — говорит он Рою. Он быстрым движением наклоняет к нему внука, будто стряхивая на Гарри живой футбольный мячик, чтобы тот чмокнул на прощание деда в щеку. Но вместо поцелуя Рой хватает в кулак сдвоенную голубенькую кислородную трубку, вставленную Гаре в нос, и рвет ее на себя. «О, черт!» — говорит в сердцах Нельсон, демонстрируя, наконец, какие-то эмоции. «Ты как? В порядке?» «Больно?» Смачно шлепнув сынка по заду, он ставит его на пол. «Больно, не больно?» «Скорее, обидно!» «Грубая выходка, что и говорить!» «Главное, неожиданное!» «И в носу теперь щиплет!» «Но Гарри ничего другого не остаётся, кроме как рассмеяться!» «Не беда!» «Бодрится он!» «Эту штуку просто так цепляют на нас, «Вроде как очки, только вверх ногами!» «Кислород мне вообще без надобности!» «Дали уж для порядка, в качестве бесплатного приложения!» Рой, пройдя несколько шагов на упруго-резиновых от злобы ножках, бухается на сверкающей по рядом с кроватью. Там он корчится и издает какие-то клохчущие, как от удушья звуки, а Нельсон нагибается и снова как следует поддает ему. «Да оставь ты его», — говорит ему Гарри ровно, без всякого нажима. Он думал, что делает благое дело. Свободной рукой он кое-как прилаживает на место две бледно-голубые трубочки от кислородного дозиметра, одну за одно ухо, другую за другое, снова насаживает зажим на носовую перегородку и в ту же минуту слышит ласковое, обогащающее, насыщающее шипение. Наверное, считал, что помогает дедульке прочистить нос. Просморкаться, короче. «Поганец ты Эдаки! чуть собственного деда на тот свет не отправил поясняет нельсон суть происшедшего бойко извивающемуся по стрелу которого ему приходится рывками и пинками извлекать из под кровати скажешь что же ворчит гарри так легко от меня не отделаешься и сам начинает в это верить рой у которого от лица будто вся кровь отлила вновь обретает голос и издает истошный вопль яростно вырываясь из схватки нельсона Резиновые каблучки сестер уже спешат к ним по коридору. Невидимый сосед по палате внезапно громко стонет за своим белым занавесом, каким-то жутким клокочущим стоном тяжело легочного больного. Рой бьется, как выброшенная на берег рыбешка и, по-видимому, пинает Нельсона в живот. Гарри невольно хмыкает. Вот пацан. А трубку как выдернул. Хватит и готово. Ну, лавкач Может, своей четырехлетней головёнкой он рассудил, что трубки — это змеи, впившиеся дедушке в лицо. А может, они ему просто не понравились. Нельсон, хоть руки у него заняты, умудряется пригнуться к кровати и, не задев хитросплетения жизнеобеспечивающих соединений, чмокнуть таки Гарри в щёку и тем самым исполнить обязанность по напрасну возложенную на Роя. Тёплое, усатое прикосновение. Укол морского ежа. Оживший водяной за занавесом снова изрыгает из неведомых глубин клокочущий, крушащий все на своем пути стон. В палату заходят встревоженные сестры, щеки у всех пылают. А вот и старшая сестра собственной персоны со своими вощеными, сложно переплетенными косицами. Полюбуйтесь-ка, дети, сколько черных спагетти. «Эй, чуть не забыл», – спохватывается Гарри, когда Нельсон уже пыхтя, волочит своего орущего, извивающегося отпрыска по коридору навстречу Пенсильвании. «С новым! Восемьдесят девятым!»